Макс Фрай. Ключ из желтого металла. Роман. Санкт-Петербург. Амфора. Тит-Амфора. 2009 год. Серия Фрам. Петр закрыл за мной ворота. — Судьи! — старательно по слогам произнес он. и иначе иностранные слова на привычный лад, и требовательно уставился на меня в ожидании восхищенной гримасы. Дескать, «Вот дает! силен собак! Мать его!» Смятения и чувств я, прямо скажем, не испытывал, но исполнил свой мимический долг и аккуратно переместил ступню с тормоза на газ. «Здешний охранник не полеглод Сомневаюсь, честно говоря, что он осилил какой-нибудь иностранный язык, хотя бы в рамках убогой школьной программы. Но его снедает благородная страсть коллекционера. Петр собирает, записывает и заучивает наизусть формулы прощания на разных языках. «Чопорному литовскому судье я сам его научил», — блеснул эрудицей. «А это было непросто». Всякие там Гудба, Яуфидерзейн, Адью, Чао, Асталависта и даже Довидженья Петр узнал задолго до моего появления в этом дачном поселке, обитатели которого пересекают государственные всевозможные границы чаще, чем порог охраняемых Петром врат. Я оказался очень полезным знакомством Сторожилов и гостей любознательный охранник давным-давно уже выпотрошил, а в его белом линованном блокноте осталось еще очень много чистых страниц. Я вошел в его положение и взялся пополнять коллекцию. Благодаря мне в блокноте Петра появились татарское сао, Булыгес», эстонское «Няагемисени», голландское «Дуй», Латышское «Усредзайшанас» и Висон Тлаташа. А за зиму его коллекция украсилась узбекским «Хаэр Саламат Болсин, гельским «Дьятыт», грузинским «Нахвамдис» и одиозным китайским «Хуйдзиень». А я все не мог успокоиться, продолжал расспрашивать знакомых и открывать словари в книжных магазинах. в те редкидни, когда выбирался в Москву. Не то, что мне уж так нравился охранник Петр, скорее наоборот. У деда благодарность за безупречную службу в органах на лбу написано, а подобные надписи, скажем так, не в моем вкусе, ну, не совсем. Но у меня страсть пополнять чужие коллекции. Как начал в пять лет таскать отцу все найденные улиц ключи, так до сих пор не могу остановиться. Однако Петровская эпоха в моей жизни закончилась. Вряд ли когда-нибудь сюда вернусь, разве что в гости к Пашке, любезно одолжившему мне свой белокаменный терем для сложной, но поучительной лабораторной работы на тему «Сведет ли меня с ума зима в Подмосковье?» Результат, на мой взгляд, вышел отрицательный. Впрочем, со стороны, говорят, виднее. Ну вот и проверим, Встреча с крупнейшими экспертами в этой области состоится не далее чем завтра. — Саюнара! — Филипп Карлович пробасил мне вслед след страж ворот. — Надо же! — Мне нравится Москва, но это совершенно не мешает люто ее ненавидеть. Она враг, которому я сдаю одно сражение за другим. — Все мегаполисы. Басти многоглавого Кроноса, а Москва — самая ненасытная из них. Она алчно пожирает мое время, а значит, меня самого. По большому счету у человека нет ничего, кроме времени и способности осознавать его течение. Впрочем, у подавляющего большинства способность эта изрядно притуплена. Но меня миновала милосердная длань небесного. анестезиолога, я постоянно всем телом ощущаю, как течет через меня время, проливается через край, утекает. К этому я более-менее привык, вернее, научился отвлекаться, но в Москве время хлещет из меня, как кровь из рваной раны. Так стремительно, что только искренняя ненависть к агрессору помогает мне не удариться в паньку. Первым пунктом программы у меня значится старомонетный переулок в Замоскворечье. Одна из четырех квартир, купленных по случаю во времена моей персональной эпохи больших денег, бурная и непродолжительная. Теперь не обеспечивают меня безбедное и восхитительное бессмысленное существование. Я, кстати, еще в пятом классе, начитавшийся романов из отцовской библиотеки, Честно написал в сочинении, что «Когда вырасту, хочу стать рантье». Это была моя первая двойка по литературе. И третий, если не ошибаюсь, грандиозный скандал с участием завуча, даже Карла вызовив в школу. Он, впрочем, разочаровал педагогов, горячо одобрив мой выбор. Хотя смеяться, конечно, мог поменьше. «И чего, — спрашивается, — балышом поднимать?» вышло все, по-моему, как всегда. Уж если я чего-нибудь захочу по-настоящему, так и будет, даже если ради этого придется изменить государственный строй на одной шестой части суши. Мне бы теперь еще вспомнить, как это хотеть по-настоящему. Давно уж ни хрена не получается, я и пробовать перестал. Квартира в Старомонетном самая маленькая и неустроенная, единственная, которую я не сдаю. Считает, что я здесь живу. На самом деле большую часть времени тут просто хранится барахло и пылится мертвая араукария, чья неуспокойная душа, не сомневаюсь, гремит по ночам призрачными осколками глиняного горшка. Должна же быть в моей жизни хоть какая-то мистика. Вот, и сейчас я просто прибавил к куче хлама еще две сумки, извлеченные из багажника. Даже проветривать помещение не стал. Некогда, потом когда-нибудь или никогда. Поживем — увидим. Далее белорусский вокзал. Дорожный саквояж в камеру хранения, жетон с номером в карман и бегом наверх. Новый владелец моего фольксвагена уже ждет, нахохлившись под часами. Машину он осматривал третьего дня, остался доволен настолько, что почти утратил способность торговаться. Всего-то хлопот отдать ключи и заранее приготовленную генеральную доверенность, забрать деньги минутное дело. Я всегда стараюсь избавиться от машины, если уезжаю из города больше чем на месяц, а вернувшись, покупаю новую. Практически первую попавшуюся, мне лень подолгу выбирать, и, по правде говоря, не имеет значения, на чем ездить. Поначалу я в восторге от любого автомобиля, просто потому что он новый, а через неделю надоест, мне быстро все надоедает. И знал бы, кто как я сам себя надоел за тридцать лет и три года.